Олег Хафизов. Полет России. В сентябре 1812 года, вскоре после падения Москвы, летучий французский отряд рыскал в окрестностях российской столицы в поисках продовольствия. Почти все съедобное до последней курицы было сметено отступавшими русскими. Зато подмосковные усадьбы русских бояр были набиты сокровищами, достойными лувра. Кто бы мог подумать, что через какой-нибудь месяц жалкие крохи русских крестьян покажутся французам-гастрономам и самый восторженный ценитель прекрасного в Великой Армии, не задумываясь, отдаст все эти раритеты оптом за шапку сырой муки. В одной из усадеб, в шести верстах от Москвы, Уланы обнаружили великолепный дворец с коринфскими колоннами и пандусами, нисходящими от второго этажа к парку, словно заброшенный в строгую северную природу пылким итальянским воображением. Другой, точно такой же, но перевернутый и более темный дворец дрожал в зеркале озера. Картины, статуи, мебель и даже постели дворца – остались нетронутыми. Стол был накрыт на 20 кувертов, как будто по мановению волшебной палочки обитатели этого зачарованного места стали невидимыми. Запасы продуктов в барских подвалах были аккуратно подчищены, зато почти нетронутым остался великолепный винный погреб. Сколько влезло, солдаты погрузили на подводу, а остальное стали уничтожать в безмолвном присутствии местных жителей, которым этот чудовищный акт бессмысленного вандализма должен был казаться не меньшим кощунством, чем надругательство над иконой. Польский лейтенант, в недавнем прошлом офицер российской армии, производил эту экзекуцию не только по своей неприязни к русскому мужичью, для которого он знал, не бывает зрелища мучительнее, но и для того, чтобы эти скоты не перепелись и не разграбили дворец. Война подходит к концу, и в скорости русские бояре потянутся в свои родовые гнезда, принеся клятву покорности императору. Тогда будет не лишним напомнить, кто спас их имущество в дни анархии от разнузданной черни. Лейтенант стоял на ступенях дворца с обнаженной саблей в руке, Солдаты подносили из подвала ящики, вахмистр доставал очередную бутылку, и лейтенант громко зачитывал этикетку, словно объявлял приговор. Затем он сносил саблей горлышко бутылки, пробовал содержимое, высказывал мнение о вкусе вина и передавал бутылку по кругу. Другие уланы также выносили свой вердикт, после чего крушили бутылки саблями на лету. Бить уже было некуда. «Хороша, венцом мусьё!» — заискивающе спросил француза один из мужиков, осмелевший от отчаяния до такой степени, чтобы подойти к этому извергу. «Накось!» — ответил ему француз чистым русским языком, протянул приговоренную бутылку, и в тот самый момент, когда мужик поднес горлышко к блаженно растянутым губам, рассек его виртуозным ударом сабли, точно между пальцами и ртом. «Браво, лейтенант! Славный удар!» – зааплодировали Уланы. Все были в восторге. Война, конечно, гадкая вещь, особенно в России, но подобные редкие моменты право искупали ее тяготы настолько, чтобы предпочесть ремесло воина любому другому. Эти рыцари, однако, предпочли бы военную профессию любой другой и навеки возненавидели бы войну вообще, и в России в частности, если бы обратили внимание на взгляд оскорбленного мужика и правильно поняли его значение. «Благодарствуйте», — сказал мужик и рассмеялся так дико, что уланы смолкли и уставились на него. Рожа этого наглеца со слипшимися волосами и бородой была отвратительна. Он напоминал вурдалака, только что перегрызшего горло своей жертве и залитого кровью с ног до головы. Солдатам приходилось видеть все не такие страсти, и дерзкому хаму пришлось бы плохо, если бы в ворота усадьбы не ворвался всадник. Это был разведчик, посланный лейтенантом посмотреть, что находится в огороженной дача на опушке леса. «Товарищи, эта усадьба принадлежит самому дьяволу», сказал разведчик, «а на даче у него целая адская кухня». «После казаков дьявол не страшен», сказал лейтенант, и скомандовал по коням. Через мгновение отряд пылил к таинственному дому, срезая путь неубранным полем а крестьяне принялись собирать целые бутылки и сливать в ведра остатки из осколков, которых набралось не так уж и мало. Самые рачительные умудрялись соскребать со двора верхний слой земли, пропитанной вином, а затем отцеживать ее через тряпку. Они проникли бы и во дворец, если бы лейтенант не оставил у двери часового. Когда на следующее утро в село приехал французский генерал в коляске с канцелярией и военной жандармерией, дворец был в идеальном порядке, зато часового пришлось поискать. По кровавому следу его нашли под яблоней господского сада, кое-как забросанного соломой. На его затылке и груди зияли глубокие рубленные раны а в рот между разжатых зубов было вставлено бутылочное горлышко. Наполеон смотрел в окно из своего кабинета в Кремле и наблюдал, как за окном французские солдаты вместе с русскими полицейскими и мещанами пытались потушить пожар в торговых рядах. Но едва им удавалось сбить пламя в одной лавке, как оно пробивалось из другой словно дома были петардами, соединенными тлеющим шнуром. Лиловые шлейфы дыма косо поднимались из разных мест Москвы и ползли между колоколен, озаряемые румяными сполохами. В чадном воздухе стоял сплошной гвалт ворон, которые носились из конца в конец тускнеющего небосвода целыми полчищами, как души погубленных им солдат. Между тучами пепла и сажной чернотой пожарищ особенно ясно сверкали крестики бесчисленных куполов, напоминающих головы богатырей. Сеющий тоскливый дождь как будто понемногу сбивал огонь, как вдруг, напитавшись изнутри какой-то адской силой, пожар взрывался ярым столбом, и с оглушительным треском рушилось целое здание. Запах гари и жар доходили до палаты Наполеона, оконное стекло в его кабинете было теплым на ощупь. Генерал Лауэр докладывал императору, что его люди обнаружили в селении Воронцов тайную химическую лабораторию, назначение которой пока непонятно. Однако его шпионы еще до начала кампании докладывали, что в окрестностях Москвы идет сооружение какой-то таинственной адской машины. Не от нее ли возникают все эти пожары, которые отнюдь не могут вспыхнуть одновременно в таком количестве от естественных причин? «Шлеппик», — прервал доклад генерала Наполеон, «Сир — «сир», — недопонял генерал, — Это инженер Шлеппик, я помню его. Найдите и приведите мне этого мерзавца». Первым делом генерал произвел подробнейший осмотр разгромленной дачи и запротоколировал все вплоть до мельчайших подробностей. Территория этой заимки была огорожена глухим забором из досок в два человеческих роста. За воротами на обширной площадке, посыпанной песком, Располагалось нечто вроде верфи с лесами, подъемными блоками, козлами и иными приспособлениями, непонятными технически безграмотному военному. В сотне шагов от дачи валялась лодка диковинной конструкции. Эта странная длинная ладья, в которой поместилась бы полсотни грибцов, имела борта в человеческий рост, люк снизу, и многочисленные порты с боков. Довольно прочная благодаря своему жесткому каркасу, она была сплетена из тростника и рассыпалась бы от самого легкого волнения. Она напоминала огромный садок для рыбы. Во время своего бегства русские, очевидно, пытались поджечь это сооружение, но из-за дождя или по обычному русскому недосмотру Лодка едва сгорела на треть, так что рисовальщику удалось снять ее полный чертеж. Изнутри гондола была набита самыми разнообразными железками, которые невозможно было ни сломать, ни увести. Это были винты, пружины, какие-то скобы, кованные шестеренки, звезды и крепления. Между прочими снарядами, тщательно переписанными клерками, значились большие крылья наподобие лопастей ветряной мельницы или рыбьих плавников. При составлении отчета о расследовании генерал взял на себя смелость предположить, что крылья эти предназначены для разгребания воды, ежели мы имеем дело с наутилусом, или же воздуха, если это аэронавтическая машина. За оградой фабрики скрывался довольно обширный цех, состоящий из столярных, слесарных и швейных мастерских с верстаками, станками и отходами производства. Длинный темный барак, разделенный на мужскую и женскую половины, очевидно служил казармой для работников. А чуть поодаль от этих двух главных строений стоял кубический домик под железной крышей без окон что-то вроде арсенала. На полу арсенала видны были следы растоптанного пороха, а под полом, в подвале, хранились бочки с горючей смесью, связанные пучки просмоленных факелов и ракеты, наподобие тех, что моряки пускают с палубы во время праздников и туманов. «Я близок к цели», — подумал генерал, придерживая правой рукой шляпу, левой шпагу — и взбираясь по крутым ступеням погреба. Неужели у этих варваров хватило духа заранее обречь свою столицу на уничтожение в случае ее падения? Если так, то они чудовища и они герои. «Опечатайте этот подвал и приставьте к нему часового», — распорядился генерал. «Да не забудьте отобрать у него трубку. Мой генерал...» «Быстрее, это невероятно!» — позвал его адъютант из-за большой земляной кучи, заросшей высоким бурьяном. На обитой камнями просторной площадке возвышалось то, что более всего напоминало недостроенный памятник Левиафану или макетка кашалота в натуральную величину. Этот эллипс из досок, узкий возле хвоста, расширялся к переду наподобие лба, и завершался чем-то вроде рыла. Поверху он был обит деревянными ребрами, таким образом, чтобы каркас в точности сохранял все изгибы его формы, если сам корпус убрать. Это был как бы корабль, вывернутый рангоутом наизнанку. «Великолепно!» — сказал генерал. «Теперь я выведу этих русских на чистую воду». Постоянные войны почти выкосили мужское население села. Если после дополнительных рекрутских наборов здесь и завалялись более-менее боеспособные мужичишки, то их забрали в московское ополчение. Во всем этом селе, недавно таком многолюдном, жандармам удалось насобирать всего 12 человек, включая трех беглых солдат, хоть как-то напоминающих злоумышленников. Между задержанными оказался и главный подозреваемый в убийстве французского часового. Он даже не пытался скрыться или уничтожить свою рубаху, покрытую, как сказано в протоколе, обширными пятнами засохшей темно-красной жидкости, вероятно, крови. Генерал посадил всех задержанных в казарму разгромленной фабрики, и повел следствие по всем правилам юриспруденции, без всяких скидок на варварскую обстановку, как вел бы его во Франции и любой другой цивилизованной части света, без лишней жестокости и снисхождения. Он сразу отпустил двух дезертиров, как только они привели ему верное доказательства того, что были призваны в отряд московского ополчения, но не принимали участия в боях, замешкались в Москве, и были разоружены. Таких горе-солдат, не успевших поднять оружие против императора, было велено отпускать на свободу, чтобы не обременять себя лишними пленными, хотя и было понятно, что они примутся мародерствовать, догонят свою армию или составят шайки так называемых партизан. Напротив, по всей строгости военного кодекса, он оставил под арестом 15-летнего мальчика, у которого, как у других задержанных, был обнаружен факел в сарае. При общей склонности русских хватать и тащить домой все, что плохо лежит, вплоть до артиллерийских орудий, в этом не было ничего предосудительного. Однако именно такие факелы могли применяться для поджогов Москвы. И, следовательно, этот дурачок приравнивался к противнику, сражавшемуся против императора с оружием в руках но без формы знамени, то есть военному преступнику. Несомненно, что к числу подозреваемых в военном преступлении следовало отнести и человека, прозванного французами Мосье Тулон. Настоящая фамилия или кличка этого оригинала была Туленин. Он был мастер оружейного завода, приданный в помощники немецкому инженеру фабрики за свою исключительную смекалку. Туленин представлял собой нечто среднее между крестьянами и благородными людьми. Ходил без бороды, но в народном платье. Не знал грамоте, но довольно внятно и самоуверенно болтал по-французски, так как в период российско-французской дружбы побывал на учении за границей. Было совершенно непонятно, почему этот человек отбился от общего российского стада и остался у неприятеля. Сам он на этот вопрос только пожимал плечами и отвечал, что надо быть везде человеком, и тогда тебе нигде не причинят вреда, хоть у русских, хоть у французов, хоть даже у самих американцев. Этот узник пользовался в плену величайшей вольностью, ходил по двору, где ему вздумается, перечнил солдатам все кремниевые замки, все повозки, мигом соорудил для них на улице каменный очаг и даже сделал вокруг него что-то вроде столовой из бревен. Тулон оказывал французам множество незаменимых услуг в качестве переводчика и посредника с местным населением. И все же генерал не имел права его отпустить, поскольку в его избе был обнаружен целый склад деталей, ружей, пистолетов, сабель и черт знает еще каких адских приспособлений. Через два дня генерал завершил исследование места преступления, опрос свидетелей и подозреваемых. Картина преступления была в целом ясна. В амбаре, за столом полевого суда, сидел генерал в раззолоченном мундире с густыми палетами, еще несколько разноцветных офицеров в мундирах победнее и какой-то штатский с масляными волосами до плеч в коричневом сюртуке и круглых очках. Генерал объявил начало суда, все молча постояли и сели, а человек в очках по-французски стал читать обвинения. Он читал долго и выразительно, по очереди откладывая в сторону прочитанные листы, местами трагически повышая голос или делая эффектные паузы, как будто репетировал пьесу. В отдельных местах генерал многозначительно кивал и делал пометки в своем журнале. Поодаль от трибунала, на раскладном стульчике, сидел рисовальщик в синем фраке с отложным воротником, галстуке жабо и лакированных сапожках с желтыми отворотами. Он делал ловкие и выразительные зарисовки персонажей «Де мужик Крус в надежде выгодно продать их какому-нибудь парижскому журналу по возвращении домой. Время от времени речь обвинителя достигала своего апогея, и всем казалось, что уж теперь-то кончено, но докладчик отпивал из стакана глоток воды и доставал из папки новый шуршащий листок. Обвиняемые с тревогой вслушивались в бессмысленные картавые звуки. «Об чем он, дядя-то Туленин? — спросил механика мальчик, которому становилось смешно, несмотря на ужас. «Журит», — отвечал Туленин.